В буровом отряде. Горько. Восемь часов вечера. Садится солнце, согревая последними лучами вагончик. Солнечное пятно, как живое, крадется от печки к окну, вот-вот выпрыгнет. Через пять часов мы с Алей идем на смену. Да, милый, мы с Алей снова вместе. Я мало тебе пишу о ней. но она занимает во мне и в моей жизни немало места. Мы, дополняя друг друга, представляем единое целое, ибо очень разные поодиночке. В Али есть все, чего не хватает мне. Сдержанность, внимательность, выносливость и внешнее обаяние. Нам комфортно вместе. Я люблю ее и надеюсь, что она неравнодушна ко мне. Стажируясь, Мы пока на смене работаем вместе. Буровые установки расположены в распадках. Разбуриваем долины золотоносных речек. Жилой лагерь километрах в пяти от буровых. Шесть вагончиков на водоразделе. Один из них занимаем мы с Алей. У нас в вагончике уютно и по-домашнему красиво. Есть железная печка, душа любого человеческого жилья. Отряд большой. Четыре буровика, четыре памбура, два промывальщика, два тракториста, два дизелиста, повар. Старший геолог и начальник отряда в одном лице. Это Виталик Полянский, 25 лет, выпускник Дальневосточного университета и школы бальных танцев. Высок, гибок, встроен. Таких мальчиков я еще не встречала. Легкомысленный, простодушный, элегантный. Живет, как танцует. Очень интересный парень. Но не влюбишься. Не хватает какого-то штриха, будто недорисован. Не могу не упомянуть предмета гордости его поевой жизни. Семейные реликвии старинного серебряного кофейного прибора. приведшего в изумлении всю экспедицию и, конечно же, очаровавшего нас. С ним Виталий никогда не расстается. Так что вечерние кофепития у нас серебряные. На самой первой смене меня охватила паника. Показалось, что никогда не отличу коренных пород от алювия и никогда не удержу в руках лоток с ведром породы. А вот прошла неделя, и паника улеглась. Разведка лицом к лицу оказалась гораздо интереснее ненавистной мне химлаборатории. Народ на Буровой, помимо нас, Салей и Виталика, бичеватый, ни семей, ни обжитых углов. Буровая для них дом, семья и смысл жизни. Почти все из детдомовского детства и зековской юности. У многих хорошее образование, у некоторых явно столичные манеры. Но все под многометровым слоем сроков. В моей смене тракторист, бывший летчик, а промывальщик — кандидат технических наук, тоже бывший. Работа тяжелейшая, условия жизни полевые, Но люди живут и работают. Между рабочими сменами много читают, о многом интересно говорят. Чаще об охоте. Любят ее. О работе живут ею. а золоте умножают о нем легенды. О начальстве, которое всегда неправое, о зарплате, что всегда мала. Нас встретили хорошо, не скрывая интереса. До этого женщин на буровых не бывало. Так говорят люди. Подлинников я не изучала. Разведка ведется на рассыпное золото ударно-канатным бурением со сплошным промыванием всей добытой породы до знака благородного металла. Каждая золотинка на учете. Всему этому мне предстоит научиться, и я готова. Пиши чаще, тайка. 24 апреля... 1974 года. Буровой отряд.